Спустя месяц после налета Синий Драккар стремительно ворвался в крошечную бухту у гальских берегов. Попутный ветер гнал корабль прямо к берегу. Капитан отдал команду и парус тихим шелестом упал. Двигаясь по инерции, Драккар подошел к берегу и, встав на киль, замер. «Куда мы пришли?» — спросил Вадим с интересом рассматривая берег. «Через два дня в соседнем герцогстве будет ярмарка. Там мы сможем обменять серебро на золото и сбыть все ненужное. «Закупим провизию, отдохнем, а потом посмотрим», — неопределенно ответил Свейн, спрыгивая на песок. «Не верь ему», — рассмеялся Юрген. «Старый лис решил узнать, как много купцов собираются отойти от этих берегов». «А как же без этого?» — рассмеялся в ответ капитан. Заметив, что воины сходят на берег без доспехов и щитов, имея при себе только оружие, Вадим надел пояс с мечом и, сунув петлю, подаренную секьюру, отправился следом за остальными. Оставив на берегу десяток бойцов, Свейн повел остальные вглубь континента. Не спеша шагая по лесу, Вадим старался фиксировать все вокруг. За очередным поворотом он увидел широкое пшеничное поле и настоящий средневековый замок на холме. У подножия холма раскинулась деревня, а на тщательно выкошенном лугу уже были расставлены фургоны и палатки. Остановившись, Свейн из-под ладони оглядел луг, кивнул и не спеша зашагал к фургонам. Увидев вооруженный отряд, торговцы и крестьяне насторожились, но, убедившись, что воины идут спокойно, не делая попыток окружить лук, успокоились. Войдя в деревню, Свейн повел свою команду прямиком в харчевню. Чинно рассевшись за столами, викинги заказали вина и, поглядывая на капитана, уткнулись носами в кружки. Но не успели они выпить по паре глотков, как двери харчевни распахнулись от мощного пинка, и в общий зал ввалились два десятка солдат в полной экипировке. Остановившись посреди зала, их командир быстро осмотрелся и, мрачно скривившись, громко спросил. «Кто у вас главный?» «А кто спрашивает?» Вопросом на вопрос ответил Свейн. «Я капитан наемной сотни герцога, и мне поручено следить за порядком на ярмарке», ответил тот, разворачиваясь к Свейну. «Я Свейн поэтому и это мои люди. Зачем вы пришли сюда?» «По делу». Я вижу, что на вас нет доспехов и щитов, но верить варварам нельзя. Что у вас за дело? Тебя оно не касается. Лучше скажи, на ярмарке будут менялы? Какая ярмарка обходится без них? Презрительно скривился солдат. Подлое племя. Так и смотрят, кого баба брать до нитки. Прошу, кивнул Свейн, окончательно потеряв интерес к нему. Внимательно наблюдавший за переговорами Вадим чуть усмехнулся. Глотнул вина и задумался. После налета на прибрежное королевство он уже не питал особых надежд на то, что все происходящее это сон, и он вот-вот проснется. Опираясь на простую солдатскую логику, он решил принять все так, как есть, и попытаться прижиться в этом странном мире. Что толку биться головой о стену, если это все равно ничего не изменит? Гораздо проще и рациональнее вжиться в окружающий мир и попробовать использовать свое необычное положение. Даже в его ситуации можно было сказать, что ему повезло. Все его знания и навыки остались при нем. Теперь главное проявить осторожность и не слишком размахивать своим знанием новейших технологий. Иначе можно запросто прослыть колдуном и оказаться на костре. Сидя в харчевне, Вадим задумчиво осмотрелся и, повернувшись к Юргину, хотел был задать очередной вопрос, но капитан опередил его. «Что ты там опять придумал, Валдин?» «Ты мои мысли читаешь, капитан», — просмеялся Вадим. «Просто я успел присмотреться к тебе и знаю, когда ты начинаешь вот так осматриваться и щуриться, значит, о чем-то задумался», — усмехнулся Свен. «Как ты собираешься менять серебро?» — спросил Вадим, про себя подивившись наблюдательности капитана. Несмотря на всю свою дикость, это был настоящий лидер, вождь, знающий помнящий каждого из своих людей. «Обычно менял взвешивают его на весах, и за каждую меру серебра дают две трети меры золота», — пожал плечами Свейн. «И ты веришь их весам?» — задал следующий вопрос Вадим. «А чего им верить?» — не понял Свейн. и две чашки — вот и все весы». «А что они используют для взвешивания серебра? Чем измеряют меру?» «Обычным слитком. Слиток и есть мера», — терпеливо отвечал Свейн. Вадим кивнул и снова задумался. «Нужно было срочно что-то придумать, чтобы найти способ проверить точность веса. Ему совсем не хотелось до конца жизни жить разбоем». Подумав, он задал капитану следующий вопрос. «А у местного герцога найдется слиток весом в меру?» «Конечно, но он не ростовщик и не станет заниматься этим вопросом», удивленно ответил капитан. «Что на тебя нашло, Валдин? Решил стать менялой?» «Нет, капитан, хочу быть уверенным, что нас не обдурят при обмене», ответил Вадим, продолжая обдумывать ситуацию. Неопределенно пожав плечами, Свейн промолчал. Допив вино, воины вернулись на корабль. Теперь, когда Акмета и городская стража знала об их присутствии, им не было нужды держаться кучей. Через день, когда ярмарка открылась, викинги снова пришли на луг. Высмотрев фургон и менял, Свейн решительно направился к ближайшему, когда Вадим остановил его, ухватив за локоть. «Ты чего?» — удивился Свейн. «Капитан, давай-ка сначала я с ним поговорю». «Ну, попробуй», — развел руками Свейн. Достав из-за пояса кожаный мешочек, Вадим подошел к фургону и, вежливо поздоровавшись, попросил менялу взвесить его мерой серебра. Удивленно покосившись на странного клиента, меняла, дородный мужчина с крючковатым носом и окладистой бородой молча выставил на прилавок весы. Бросив на чашу свой мешочек, Вадим посмотрел на менялу. Едва слышно хмыкнув, мужчина медленно, почти торжественно опустил на другую чашу серебряный слиток. Увидев, что мешок перевешивает, Вадим осторожно снял его с чаши и, развязав, отсыпал немного песка, оказавшегося внутри. Внимательно наблюдавшие за его действиями викинги охраны Менялы недоуменно переглянулись. Оставив мешочек развязанным, Вадим аккуратно уравнял вес и, завязав горловину, поблагодарил Менялу. Не сдержав любопытства, тот спросил, «Может, ну, объяснишь, зачем тебе точная мера обычного песка?» «Все просто, уважаемый». «С этим мешком я обойду всех Менял и узнаю, чья мера точнее. И именно с этим человеком мы будем иметь дело», — усмехнулся Вадим, и меняла заметно растерялся. Внимательно посмотрев ему в глаза, Вадим мрачно усмехнулся и, помолчав, тихо спросил. «Что бывает с теми, кого уличают в подобном обмане?» «Их изгоняют с позором, отобрав все имущество в казну герцогства», — помолчав, ответил меняла. «Ты больше ничего не хочешь мне сказать, почтенный?» — жестко спросил Вадим. Молча сняв с чаши слиток, менял и заменил его на другой, жестом предложив ему перевесить песок. Ради интереса, бросив мешочек в чашу, Вадим удовлетворенно кивнул. Веса явно не хватало. Глухо зарычав, Свен схватился за меч, но Юрген ухватил его за плечо и тихо прошипел. «Не мешай парню, он еще не закончил». Досыпав песок до нужной меры, Вадим снова затянул завязки и, подкинув мешочек в руке, усмехнулся. — Решил избавиться от конкурентов, почтенный. — Это тоже, — кивнул в ответ меняла. — Я давно занимаюсь этим делом и знаю, когда можно ловчить, а когда проще сделать все честно. Это новый слиток, и его вес проверен в королевском казначействе. Если ты сможешь избавиться от моих конкурентов, я обменяю твои деньги по самому выгодному курсу. — Оставшись один, ты все равно будешь с прибылью, — кивнул в ответ Вадим. — Ты очень умный молодой человек. С тобой будет интересно вести дела. не остался в долгу меняла. «Что ж, тогда начнем. Крикни стражу», — добавил он, поворачиваясь к огромному Рульфу. Вскоре к ним подошел тот самый капитан и, вопросительно покосившись на Свейна, мрачно уставился на улыбающегося Вадима. «Я хочу произвести обмен, капитан, но не уверен, что у меня правильные слитки меры. Я прошу вас быть рядом, когда я буду проверять их». «Это серьезное обвинение, парень», — все так же мрачно проворчал капитан. «А я еще никого не обвинял. Вы сами все увидите своими глазами», — пожал плечами Вадим, направляясь к следующему фургону. Попросив следующего меняла взвесить ему меру серебра, Вадим бросил на весы мешочек, и капитан стражников злорадно рассмеялся. Недовес был очевиден. Молниеносным движением, схватив с чаши слиток, он коротко приказал своим солдатам арестовать, и солдаты с явным удовольствием скрутили ловчилу. Вскоре четыре фургона были построены в один караван и отправлены в замок герцога. Вернувшись к первому фургону, Вадим дождался, когда место у прилавка освободится, и, подкидывая в руке мешочек, сказал. — Вот и все, почтенный, теперь ты единственное меняла на этой ярмарке. — Хорошо, я сдержу свое слово, юноша. Что ты хочешь обменять? — Я хочу сменить серебро на золото. — Ты знаешь обычный курс обмена? Курс удивленно переспросил Вадим. Это слово ассоциировалось у него с курсом обмена валют. «Да, друг мой, так мы называем стоимость обмена металлов». «Две трети за три части», — ответил Вадим. «Я дам тебе три четверти за меру. Ты доволен?» Услышав такую необычную цену, Суэйн растерянно хрюкнул и, хлопнув Вадима по плечу, старательно закивал. Чуть пожав плечами, Вадим мысленно обложил капитана по матушке и, помолчав, внес свое предложение. Четыре пятых с каждой меры. Такой курс меня устроил бы больше. Помолчав, меняло неожиданно рассмеялся и хлопнув себя по коленям, ответил: Я знал, что с тобой будет интересно. Я согласен. Прошу, тогда я прикажу принести серебро. Усмехнулся Вадим и, повернувшись к капитану, тихо добавил: Отправь парней за сундуками. Подав воинам знак, Свен послал их на корабль. Тем временем меняла сделал своим слугам знак и, повернувшись к Вадиму, сказал «Зайди в мой фургон, юноши, и пригласи своих друзей. Выпьем по кружке вина и поговорим. Мне нечасто попадаются такие необычные люди». Прихватив с собой Свейна, Рольфа и Юргена, Вадим поднялся по скрипучим ступеням и с интересом осмотрелся. Огромный фургон больше напоминал передвижную крепость. Поставленный на четыре огромных колеса, он имел почти квадратную форму, а внутри можно было стоять во весь рост. В Ермо запрягали сразу четыре вала, тащивших это монструозное сооружение по местной грязи. Усевшись за узкий длинный стол у дальней стены фургона, воины с интересом покосились на Вадима, по молчаливой договоренности отдав ему пальму первенству в этом деле. Передав текущие дела своему помощнику, меняло перешел к столу и, приказав слуге наполнить кружки гостей, с интересом посмотрел на Вадима. Пусть то, что я скажу, не покажется твоим друзьям оскорблением. Но ты не викинг. Ты отличаешься от них, как сокол отличается от воронов. Не удивлюсь, если окажется, что ты обучен искусству чтения и счета. Я не ошибся? Нет, но вся беда в том, что я умею все это на своем родном языке, — осторожно ответил Вадим. Так как же случилось, что сокол оказался своим в стае воронов, — не унимался, Меняла. Случайно. Если говорить честно, то я не помню, как оказался там, где эти воины нашли меня. Говорят, за несколько дней до этой встречи там бушевал шторм. Наверное, я ударился головой и потерял память. Они нашли меня и взяли на свой корабль. С тех пор я с ними. Ты воин, это бесспорно, но ты и ученый человек. И тебе не место среди полудиких варваров, задумчиво протянул меняло. Возможно, — ответил Вадим, делая Рольфу знак «не дергаться». Но эти люди разделили со мной хлеб, приняли в свой круг, и пусть это полудикие варвары, я среди них свой и знаю, что они не предадут меня. — Что ж, значит, мое предложение не прозвучит, — со вздохом произнес Меняла. Ты прав, оно не прозвучит, но я благодарен тебе за эти мысли, — улыбнулся Вадим. Удивленно посмотрев на него, Меняла тихо спросил. — Ты понял? — Здесь нет ничего сложного. Ты не молод, а твои дети еще малы. «Тебе нужен человек, которому ты мог бы доверять и оставить на него дела до тех пор, пока не подрастет старший сын», — пожал плечами Вадим. «Боги одарили меня только одним сыном, но в остальном ты совершенно прав, юноша, и мне очень жаль, что такой умный и проницательный человек выбрал путь крови, а не путь золота». «Все это один и тот же путь, просто мы идем по нему с разных сторон», — усмехнулся Вадим. «Мне действительно жаль, что ты не хочешь сменить меч на стилу. За разговором они не заметили, как пролетело время. И вскоре у фургона послышались тяжелые шаги и грохот. Выглянув на улицу, один из охранников сообщил. Там варвары с каким-то сундуками пришли. «Это мои люди», — ответил Вадим. «Скажи, пусть занесут один сундук. Здесь слишком мало места для двух». Воины с руганью втащили сундук в фургон, и они принялись взвешивать серебро. За этим делом викинги просидели почти до самого вечера. Вся команда, столпившаяся у фургона, старательно прислушивалась к мелодичному звону сыплящихся монет, а стражники нервно поглядывали в сторону суровых воинов. Уже стемнело, когда воины выбрались из фургона и дружной гурьбой направились в сторону побережья. Шагая по сумеречному лесу, Свейн с интересом поглядывал на найденыша. Чувствуя всей кожей взгляды воинов, Вадим тихо радовался своей маленькой победе. Прощаясь, старый меняло что-то написал на листе пергамента, протянул его Вадиму и устало сказал. «Если когда-нибудь ты все-таки решишь сменить меч на стилу, то сможешь найти меня в этом месте. Я буду рад помочь тебе». Они почти добрались до пляжа, когда Свейн спросил. «Валдин, так ты, выходит, самый настоящий книгачей?» «Можно и так сказать, но все это я умею только на своем родном языке», — улыбнулся в ответ Вадим. «Ты действительно не помнишь, как оказался во фьорде каменного тролля?» — задумчиво спросил Юрген. Вадим понял, что пришло время рассказать им правду. Подумав, он резко остановился всем телом, повернулся к капитану и твердо сказал. «Я все помню, Свейн, но вся беда в том, что, услышав правду, ты решишь, что я вру или сошел с ума. В это невозможно поверить. Я и сам не сразу поверил, когда очнулся». «Что это значит?» — насторожился Свейн. «Ничего плохого для тебя или твоих людей, но слишком плохо для меня самого», — вздохнул Вадим. «Может, расскажешь?» — с интересом спросил Рольф. «Расскажу, когда вернемся на корабль», — вздохнул Вадим, понимая, что, сказав «А», нужно говорить «Б». Внимательно прислушившиеся к их разговору воины подхватили сундук на треть, полный вымененным золотом, и быстро зашагали в сторону берега. «Еще пара таких походов, и мы сможем расплатиться с Рыжим», — Громко порадовался молодой воин по имени Сигурд. «Размечтался», — усмехнулся в ответ огромный Рольф. «В этот раз нам повезло, что старый лест знал один секрет». «Какой?» — дружно спросили несколько молодых викингов. «Основная часть солдат ушла в поход на Саксов, когда Свейн повел нас против бриттов. Их королю и в голову не могло прийти, что мы рискнем вернуться и напасть на них». «Теперь уже и не придет», — рассмеялся в ответ Сигурд. До корабля не добрались, когда луна уже взошла. Убрав сундук с золотом в трюм, команда собралась на палубе. Рассевшись прямо на голых досках, они дружно уставились на Вадима. Присев на край борта, он задумался и, понимая, чего они все ждут, тихо заговорил. «Как я оказался у того ручья, я не знаю. Вся беда в том, что я оказался не в своем времени». «Как это?» — растерянно спросил Рольф. «Я попал к вам из далекого будущего». Я знаю, в это трудно, точнее, невозможно поверить, но это правда. Я мог бы долго молчать об этом, но рано или поздно вопросы все равно стали бы появляться, так что я решил рассказать все сам. «Разве такое возможно?» — не поверил Сигурд. «Я и сам раньше думал, что такое бывает только в легендах и сагах», — пожал плечами Вадим. «Что-то ты темнишь, друг», — задумчиво прогудел Рольф. «Не бывает так, чтобы человек из одного времени попадал в другое». Бывает. громко сказал молчавший до этой минуты Юрген. «Еще мальчишкой я слышал от наших стариков одну легенду. Все знают, что у коня Одина шесть ног, но мало кто знает, что когда слепнер вырвется из своей небесной конюшни и начнет скачку вокруг нашего мира, случится большая война. Но это еще не все. С каждым шагом этого коня будут перемешиваться времена и эпохи, и тот, кто попадет под его копыта, может оказаться не в своем времени». Похоже, Слейпнер уже начал свою скачку, и Валдин попал под его копыта. Я всегда надеялся, что этого никогда не случится, но он оказался здесь, и это правда. Значит, нас ждут большие перемены. Воины замолчали, обдумывая услышанное. Вадим сутулился на своем насесте так, словно ему на плечи положили бетонную плиту. Внимательно слушавший их разговор с Вейн, медленно поднялся с пустого сундука, на котором сидел, и, пройдясь по палубе, проворчал. Услышь, ну, я все это раньше ни за что бы не поверил, но я вижу тебя, Валдин, помню, как и где нашел тебя и понимаю, что это правда. И сегодня я в этом убедился. Я видел, как Меняла пытался переманить тебя к себе, видел, какие у него были глаза, когда он увидел, как ты взвешиваешь песок. Такое мог придумать только много знающий человек. А ты слишком молод, чтобы знать очень много. В нашем мире даже короли не всегда умеют складывать слова на пергаменте. «Чего уж говорить о простых войнах. Но ты все это умеешь. Я верю тебе, Валдин, и рад, что ты на нашей стороне. Мы спасли тебя у ручья, и ты честно отплатил за это. Редко бывает, чтобы чистокровный Нортхейминс назвал побратимом стороннего человека. Но тебя я готов назвать своим побратимом». Команда, внимательно слушавшая своего капитана, дружно охнула от удивления. На их памяти это было впервые, чтобы Свейн Акулий Зуб назвал побратимом человека, чужого Нордхейму по крови. Вадим растерялся. Поднявшись, он шагнул к капитану, протянул ему руку и твердо сказал. «Не знаю, что будет со всеми нами потом, но для меня честь ходить на одном корабле с такими воинами». Сжав его предплечье, Свейн улыбнулся и, в бороду, спросил. «Кем ты был там, в своем мире?» «Солдатом», улыбнулся Вадим. Только сражались мы другим оружием. Меня в серебро и закупив провизию, Свейн повел синюю акулу на юг. Возвращаться обратно не имело смысла. Все воины, собравшиеся на борту Драккара, так или иначе были одинокими или изгоями, как сам капитан. Единственное условие, которое жестко установил сам Свейн после их разговора, было сохранение тайны Вадима. Воинам он объяснил это просто. Любой капитан, узнав, что в команде есть настоящий княгачей, постарается сделать все, чтобы переманить его к себе. Лишаться человека, способного перехитрить даже Менялу, викинги не хотели, и вскоре Вадим стал для команды чем-то вроде талисмана. Зашитая им раны Свена отлично зажила, и теперь каждый, кто умудрился как-то пораниться, считал своим долгом обратиться именно к нему. Убедившись, что сломанная кость срослась, Вадим начал заставлять парня проделывать различные упражнения на подвижности и силу, возвращая руке прежние возможности. Одновременно с этим он стал учить Свена основам рукопашного боя. После той взбучки, что он получил на берегу фьорда, парень в корне пересмотрел свое отношение к умениям Вадима. В то же время сам Вадим старательно учился сражаться мечом и секерой у всеми признанного мастера Рольфа. Могучий гигант на каждой стоянке подбирал несколько бревен, и, установив их на палубе, гонял своего ученика до седьмого пота, заставляя наносить резкие, сильные удары с самых разных положений. Мысленно проклиная все на свете, Вадим послушно размахивал секирой. Перед началом обучения гигант установил на палубе бревно и, взяв у Вадима секиру, с усмешкой прогудел. «Смотри, запоминая, к чему ты должен стремиться». Подкинув секиру в руках, он примерился, коротко размахнулся. и одним резким ударом перерубил бревно пополам, поперек волокон. Не верю собственным глазам, Вадим осторожно прикоснулся к обрубку и сказал. «Не увидел бы сам, ни за что бы не поверил. Боюсь, мне этого никогда не повторить». «Не расстраивайся, Валдин. Этого никто из нас повторить не может», — усмехнулся Юрген. «Научишься разрубать ствол на треть, считай, что получилось», — добавил Сигурд. Два дня Вадим ходил под впечатлением. За свою службу он повидал многое, но увидеть, как перерубается бревно толщиной в ногу среднего человека, ему не приходилось. По признанию самого Рольфа, таким ударом он разрубал щиты лата рамейского гоплита. И вот теперь, размахивая тяжелой секирой, Вадим видел перед глазами перерубленное бревно. Очень скоро, припомнив кое-что из курса рукопашного боя по психологической подготовке, он всадил лезвие в дерево до половины. Одобрительно кивнув, Рольф выдернул оставленную секиру. и, подкидывая ее в руке, сказал «Если сможешь повторить 10 раз подряд, считай, что научился». Плюнув на гордости уже имеющиеся навыки, Вадим принялся повторять показанные движения раз за разом, доводя их до автоматизма. То же самое было и с мечным боем. Огромный Рольф заставлял его ронять меч раз за разом, нанося не самые сильные свои удары. Неожиданно для себя Вадим понял, что огромные силы гиганта хватило бы на то, чтобы разрубить его пополам вместе с мечом и кольчугой. Единственное, в чем Вадим превосходил викингу всех вместе взятых, был рукопашный бой. Много раз, причалив к берегу, воины предлагали ему сойтись на кулаках, и каждый из них носил отметины на физиономии от его кулаков. Сам Вадим участвовал в этих дружеских потасовках только потому, что не хотел терять форму. В этом мире от умения драться зависела жизнь. Вскоре наблюдательный Юрген заметил, что Вадим дерется не в полную силу. В очередной раз, вызвав его на поединок, кормчий попытался воспроизвести один из подсмотренных приемов, но, получив кулаком в челюсть, рухнул на песок. Медленно перевернувшись, Юрген сел и, тряся головой, удивленно проворчал. «Ты не бьешь в полную силу. Почему?» «Тебе мало того, что ты уже получил», — растерялся Вадим. «Дело не в том, много это или мало. Я хочу понять, с какой силой ты можешь ударить», — не унимался Юрген. «Зачем тебе это?» «Я воин и должен иметь все, что поможет мне победить», — вполне резонно ответил кормчий. Почесав затылке Вадим пожал плечами, огляделся и ответил. «Из чего здесь делают кирпичи?» «Какие кирпичи? Что это такое?» — не понял Юрген. «Из чего здесь строят дома?» — задал Вадим следующий вопрос. «Из камня, из глины, а на юге из самана, — растерянно ответил кормчий. «Понятно. А крыши чем кроют?» Тесом, соломой, черепицей. Это уже интереснее. А черепица из чего сделана? Из глины. Ну зачем тебе это? Не понял Юрген. Ты сможешь расколоть черепицу голой рукой? Вместо ответа спросил Вадим. Я? Нет. Это сможет только Рольф. Я тоже могу, уверенно ответил Вадим. Внимательно посмотрев на него, кормчий неопределенно пожал плечами и задумчиво протянул. Может быть. Постепенно в тренировке по рукопашному бою втянулась вся команда. Исключение составлял только Гигант. Огромный Рольф, несколько раз садясь с Вадимом в рукопашную, решительно подытожил. «Все эти прыжки и увертки не для меня». Задумчиво посмотрев на него, Вадим пришел к выводу, что Гигант прав. Рольф был слишком огромен, чтобы уходить от кулаков противника, а отличная реакция воина помогала ему просто уводить голову от ударов. Так, день за днем, двигаясь на юг, они достигли какого-то порта. Прикинув на глаз скорость и расстояние, Вадим пришел к выводу, что корабль стоит в порту на том самом месте, где когда-то будет находиться порт Лиссабона. Сейчас это была просто бухта с парой деревянных причалов, где заправляли римские легионеры. Убогая деревушка на берегу выглядела до ужаса уныло, прям-таки похмельно. Оглянувшись на Свейна, Вадим спросил, что это за место? Мест, как место. Наберем воды и отправимся дальше», — пожал плечами капитан. «Дальше куда?» — не унимался Вадим. «В Египте и в Мавританию. Говорят, там даже нищие носят золотые украшения», — усмехнулся в ответ Свейн. «Не верь, они носят медь», — решительно ответил Вадим. Рассмеявшись, капитан хлопнул его по плечу и, указывая на берег, ответил. «Я знаю. Но Ромеи очень зависят от поставок пшеницы из Египта и хорошо платят за охрану их судов». так что мы найдем там подходящее для нас дело». «Ты это знаешь или думаешь, что так будет?» — насторожился Вадим. «Я кое-что знаю. Сейчас время, когда они повезут зерно в Рим. Охрана их судам потребуется обязательно». «Почему?» «Потому что рыжий олф готовился напасть на этот караван». «И ты хочешь сразиться с ним?» — удивился Вадим. «Нет, сорвать его планы», — жестко ответил Свин. «И как ты собираешься это сделать?» Предупрежу главного за плату, пусть возьмет с собой побольше солдат. А если он тебе не поверит? Поверит. Я знаю, что нужно сказать. К тому же такое уже бывало, так что он поверит. А ты уверен, что Рыжий действительно хочет напасть на караван? Он сам хвастал об этом перед своими прихвостнями, а я услышал. Так что если Ромеи хотят благополучно добраться до дома, придется раскошелиться. А я грешным делом подумал, что ты сам хочешь напасть на караван. «У меня была такая мысль, но единственным кораблем атаковать караван бессмысленно. Пока топишь одно судно, остальные успеют удрать?» — пожал плечами Свейн. «Ты так уверен, что тебе удалось бы потопить их?» «Это же просто купеческие барки!» — рассмеялся викинг, и Вадим неожиданно понял, что совершенно не знает этих людей. Следующим утром, едва рассвело, Свейн приказал поднять парус и вывел корабль в море. Стоявший у рулевого весла Юрген скинул голову, словно нюхая ветер. Помолчав несколько минут, он повернулся к капитану и что-то тихо произнес. Кивнув, Свейн нашел взглядом Свена и молча указал ему на мачту. Тот с ловкостью обезьяны взобрался на самый верх и, внимательно осмотревшись, крикнул. «Справа по борту четыре паруса идут в нашу сторону!» «Рыжий Олф!» — удовлетворенно кивнул Свейн. «На весла, акулий, корм! Мы должны проскочить раньше, чем они заметят нас! «Если Свен их рассмотрел, то их наблюдатели могли нас увидеть», — высказал предположение Вадим. «Но уж нет», — рассмеялся в ответ Роль, — «у нашего волчонка зрение, как у полярной совы. Он видит то, чего обычный человек увидеть просто не может». «Похоже, у парня дальнозоркость», — подумал Вадим, благоразумно промолчав. Воины навалились на весла, и драккар полетел по волнам, словно стрела. Юрген вел корабль вдоль побережья, стараясь не подходить слишком близко к рыбачьим деревням. Лишний шум им был не нужен. Еще через день на горизонте показались белоснежные стены с золотыми куполами, и Вадим задумался, припоминая уроки истории. Судя по всему, Египет еще не стал мусульманским, а знаменитые пирамиды еще не превратились в достояние далекой истории. Они вошли в порт с опущенным парусом, всем своим видом показывая мирные намерения. С борта дракара сошли только Свейн, Рольф и трое молодых воинов. Вадим просился с ними, но Свейн был непреклонен. «Книгачей нам еще потребуется, арестовать нас ромейский чиновник не решится. Команда дракара это не пьяные гоплиты. Парни сожгут все корабли, стоящие в порту. Да и не за что ему нас арестовывать. Мы же не угрожаем, а наоборот пытаемся помочь». Парламентеры ушли, а все оставшиеся принялись не спеша облачаться в доспехе. Только теперь Вадим увидел, как по-настоящему выглядит викинг в боевом облачении. Кольчуги двойного плетения, обильно смазанные жиром от воздействия морской соли. наручи и поножи, боевые пояса, рогатые шлемы и плоские деревянные щиты, обитые железом по краю. Все это выглядело очень внушительно и напрочь отбивало желание задираться. В этом Вадим убедился, увидев, как римский патруль, направившийся было в сторону их корабля, вдруг затоптался на месте, а потом свернул в сторону. Надев свою кольчугу, он застегнул на талии пояс с мечом и, сунув петельку секиру, медленно потянулся, разминая мышцы. Жизнь на корабле, постоянные гребли тренировки сделали его еще сильнее. Рассевшись вдоль борта, которым дракар был пришвартован к пирсу, воины с ленивым интересом наблюдали за обычной жизнью порта. Сновали туда-сюда крикливые торговцы латочники, лениво переругивались босоногие грузчики, ожидавшие появления купцов. Иногда важно шествовали городские стражники и чиновники порта. Внимательно наблюдая за этой жизнью, Вадим вдруг понял, что за прошедшие века так ничего и не изменилось. Сменятся эпохи, вместо дерева и бронзы появятся стали, бетон, а люди останутся прежними. Смуглые, сухощавые, словно провяльные жарким солнцем, они так и будут наблюдать за вошедшими в порт кораблями с каменными, как у идолов лицами. «Запад есть запад, восток есть восток, и им никогда не сойтись», — припомнил Вадим знаменитую фразу. Ожидание продлилось почти четыре часа, когда на пирс вышли ходившие в город викинги. По мрачному лицу Свейна Вадим сразу понял, что его затея не удалась. Поднявшись на борт, капитан сдернул с головы рогатый шлем и, отбросив его в сторону, громко выругался: «С тобой не захотели говорить или не поверили?» «Не поверили!» — в ярости прорычал Свейн. Сказали, что таких предупреждений не получают по десять штук за седмицу. Ты вошел и просто сказал, что готовится нападение на караван? — Ну да. — Мам, родная, и кто только тебя учил переговоры вести? — покачал головой Вадим. — Теперь нам нельзя уходить из порта до тех пор, пока не уйдет караван. — Почему? — не понял Свейн. — Они решают, что мы одни из тех, кто напал на караван. — И что теперь делать? — Искать подходящего купца, которому требуется серьезная охрана, — пожал плечами Вадим. «А какая нам разница, что подумают про нас Рамеи? не понял Рольф. «Хочешь всю жизнь от них бегать? Если я ничего не путаю, флот у них большой». «И то верно», — подумав, кивнул гигант. «Ладно, поищем купца». Но не успели парламентеры закончить разговор, как на пирсе появился отряд римских солдат. Удивленно покосившись на это явление, Свейн покачал головой, оглянувшись на Вадима, заметил. «Похоже, мне действительно нужно было взять тебя с собой». Шагнув к борту дракара, Десятник отыскал глазами Свейна и, выбросив в его сторону руку, решительно потребовал. «Ты, Варвар, пойдешь со мной!» «Куда это?» — спросил Вадим до того, как капитан успел открыть рот. Ловко подтолкнув капитана локтем, Юрген перевел вопрос. «Наместнику императора, не вздумай сопротивляться!» «Вот если наместнику надо, пусть он и приходит. Мы уже были там и с нами не захотели иметь дела, так что ваш наместник нам не нужен», — дерзко ответил Вадим. «Ты сказал, что знаешь о готовящемся нападении. Наместник хочет убедиться, что ты не врешь». «А какая разница? Он же все равно не поверил. Мы найдем купца, которому нужна охрана, и уйдем, а с караваном пусть наместник сам разбирается». Слушая ответы Вадима, Свен не переставал удивляться. Сначала тот ругал его за то, что он неправильно начал разговор, а теперь сам не желает встречаться с наместником, хотя его зовут. Окончательно запутавшись, капитан махнул на все рукой и продолжил внимательно следить за разговором. Растерявшись от столь дерзких ответов викинга, десятник быстро оглянулся на своих солдат и, сообразив, что просто так вытащить знающего о засаде воина не получится, принял Соломоново решение. Оставив четырех солдат наблюдать за кораблем, он повел остальных обратно в город. Увидев, что разговора снова не получилось, Свейн не удержался и громко хмыкнув проворчал. да уж очень мудрый способ выбить деньги из наместника теперь точно ничего не получится наоборот наместник поймет что мы не имеем отношения к нападению нам совершенно все равно как заработать свое золото я недаром подчеркнул что с караваном придется разбираться ему самому усмехнулся вадим ладно книгочей если сможешь выбить из него сотню золотых с меня бочонок меда рассмеялся Свен. прибереги свои деньги для веры усмехнулся в ответ вадим и не открывая рот до тех пор, пока я не разрешу, особенно про нападение. «Как скажешь», — покладисто согласился капитан. Спустя еще пару часов на пирсе показалась странная процессия. Три десятка солдат сопровождали носилки, которые несла на рабов. Подойдя к кораблю викингов, рабы остановились и аккуратно, стараясь лишний раз не качнуть паланкин, опустили его на землю. Плотная занавеска откинулась, и на доске пирса выбрался дородный мужчина в белой тунике и алом плаще. Презрительно оттопырив нижнюю губу, мужчина глядел Драккар и, вздохнув, сделал пальцем едва заметный жест. Десятник, приходивший за Свейном, выскочил вперед и, снова ткнув капитана пальцем, закричал. «Эй, варвар, немедленно спускайся вниз и склонись перед наместником великого императора!» «А какое нам дело до римского императора?» — вместо Свейна ответил Вадим. От такого ответа растерялись все. Наместник с интересом посмотрел на Вадима и, качнув головой, сказал. «Что ты знаешь о нападении на караван?» «Мы знаем, что четыре корабля собираются напасть на него», – пожал плечами Вадим. «Где и когда это будет?» «Эти знания стоят три сотни золотых». Услышав названную сумму, охнули все. И солдаты, стоявшие на пирсе собравшиеся у борта викинги. Не удержался от растерянного вздоха и наместник. Чуть усмехнувшись, Вадим пожал плечами и продолжил. «А что вас так удивляет? Три сотни — не такая большая сумма по сравнению с тем, что вы можете потерять, если четыре драккара нападут на караван. Подумайте о том, что скажет ваш император, когда узнает, что вы, имея возможность, не смогли обеспечить каравану с зерном нужную охрану». Услышав его слова, наместник несколько раз хлопнул губами, потом ответил. «Сотня!» «Три с половиной!» — с усмешкой ответил Вадим. «Что? Но так не делается!» — завопил от избытка чувств наместник. «Три сотни никакого торга!» — твердо ответил Вадим, пристукнув кулаком по борту драккара. «Я могу арестовать вас и пытками вырвать у вас эти сведения!» — сделал последнюю попытку наместник. «А ты уверен, что мы скажем правду? К тому же арестовать нас будет очень сложно!» Как ты объяснишь императору, что несколько десятков твоих солдат вдруг погибли, а прямо в порту сгорел десяток кораблей? Не стоит пугать меня, наместник. Платите деньги и узнайте все, что вам действительно нужно знать. Согласитесь, это небольшая плата за спокойную жизнь. Хорошо, приходите ко мне в дом, там получите деньги и все расскажете. Скрипнув зубами, сдался наместник. А зачем откладывать? Пошлите одного из своих слуг за деньгами узнайте все прямо сейчас, не унимался Вадим. Посмотрев на Вадима долгим, изучающим взглядом, наместник жестом подозвал к себе слугу, тихо отдал ему какие-то распоряжения. Убедившись, что все пошло как нужно, Вадим решил сделать широкий жест. Обернувшись к капитану, он тихо спросил. «У нас вино осталось?» «Конечно, целый бочонок. Прикажи вынести его на палубу», быстро сказал Вадим и, обернувшись, громко пригласил. «Наместник, поднимайтесь сюда. Выпьем вина, пока слуга несет деньги». Мрачно скривившись, вельможа медленно поднялся на палубу Дракара и, присев на подставленный одним из воинов бочонок, задумчиво спросил, глядя Вадима в глаза. «Как я могу быть уверен, что ваши слова — это не шутка?» «Наместник, я ни за что не поверю, что вы приехали сюда, не зная, что четыре корабля появлялись на горизонте. Ведь именно поэтому вы согласились принять мои условия». «У тебя есть шпион в моем доме?» — скинулся наместник. «Нет, у нас нет шпионов». Вы сами своим поведением подтвердили мою догадку. Когда было такое, чтобы наместник снизошел до прихода в порт? И все только для того, чтобы просто поговорить с варварами, а теперь попробуйте сказать, что я не прав. Задумчиво глядя на Вадима, наместник долго молчал. Потом, вздохнув, ответил. Ты действительно прав. и Я очень удивлен, что среди варваров нашелся столь проницательный человек. Но ты не ответил на мой вопрос. Чем ты докажешь справедливость своих слов? но если вам мало таких свидетельств то я могу добавить только одно мы действительно собираемся наняться в охрану купеческого корабля а для этого нам нужно задержаться здесь посудите сами стали бы мы обманывать вас зная что не собираемся срочно сниматься с якоря викингеллововка выбили днищу вынесенного из трюма бочонка и наместнику поднесли простую кожаную кружку полную вина взяв ее он пригубил напиток и растерянно посмотрев на вадиму удивленно спросил «Откуда у вас такое вино?» «Как откуда?» «Конечно, в набеги взяли», — усмехнулся Вадим, поднимая свою кружку. Покачав головой, наместник потерянно проговорил. «Даже очень умные из вас все равно остаются разбойниками». «Мы так живем, и нам это нравится», — усмехнулся Вадим в ответ, подмигивая стоящим рядом воинам. На это северяне разразились оглушительным криком, выражая свое полное согласие с его словами. Не ожидавший такой бурной реакции наместник вздрогнул и втянул голову в плечи. Топтавшиеся на пирсе солдаты схватились за оружие, но, к их удивлению, в воздухе замелькали кожаные кружки. К тому моменту, когда посланный в дом слуга вернулся обратно, неся в руке увесистый кожаный мешок, бочонок наполовину опустел, а северяне из белокожих превратились в ярко-розовых. Забрав у слуги кошелек, наместник задумчиво подкинул его на ладони и, покосившись на Вадима, спросил. «Как видите, деньги здесь. Где должно совершиться нападение? Сколько будет воинов и, самое главное, что они собираются делать?» Вместо ответа Вадим протянул руку и, забрав у него кошель, заглянул внутрь. Убедившись, что в нем золото, он молча кивнул Свейну, и тот, присев напротив наместника, принялся тихо ему что-то объяснять. Внимательно выслушав воина, тот мрачно кивнул и, поднявшись задумчиво, протянул. «Надеюсь, вы не уйдете из города до тех пор, пока не будет отправлен караван». «Мы уйдем, как только найдем подходящего купца», — усмехнулся в ответ Вадим. «В какую сторону вы собираетесь идти?» — не унимался наместник. «Зависит от нанимателя», — ответил уже Свейн, успевший уловить нужную манеру разговора. Ловко переводивший их разговор Юрген даже не пытался что-то изменить в словах Вадима. Именно поэтому у наместника сложилось стойкое убеждение, что главное здесь именно найденыш. Сам Свейн, давно это заметивший, только посмеивался в сивые усы, пряча довольную улыбку. Сообразив, что ничего больше не добьется, наместник мрачно кивнул и, сойдя с корабля, решительно направился к своему поланкину. Вскоре вся процессия скрылась в лабиринтах городских улиц. Перебросив Свейну кошель, Вадим спросил с улыбкой. «И когда я смогу получить свои три меда? Капитан расхохотался, одобрительно хлопнул его по плечу, протянув полную кружку вина. «Клянусь, брату и Одинок, тебе благоволит сам Локий. Никогда не видел, чтобы кто-то так ловко обдирал ромейского чиновника». «Почему вы называете их ромеями? Ведь они римляне?» — спросил Вадим. «Так их называли наши отцы, так их называем и мы», — ответил Юрген. «А если подумать, то какая разница? Они просто алчные псы, которых мы всегда топили. Так будет и впредь». «Кто бы спорил? В Драку лес. Я молчу. Характер мягкий», — заметил в ответ Вадим. «Чего?» — не понял кормчий. «Не обращай внимания. Мысли вслух», — отмахнулся Вадим. Через три дня к их кораблю подошел высокий сухощавый мужчина в белой тунике и крепких кожаных сандалиях. Сами викинги после разговора с наместником сняли доспехи и ходили по кораблю в одних кожаных безрукавках и штанах. Остановившись у дощатых сходней, Незнакомец окликнул сидевшего прямо на палубе воина, попросив его позвать капитана. Услышав его слова, Свейн подошел к борту, внимательно осмотрел незнакомца и спросил. «Чего тебе?» «Я слышал, что вы ищете работу. Мне нужна охрана». «Что за корабль, куда идет и что у тебя за груз?» «А вам не все равно?» — лукаво усмехнулся незнакомец. «Если мне было бы все равно, я бы не задавал таких вопросов. От этого будет зависеть оплата». «Согласен», — нехотя кивнул купец. «Мой карак идет в Африку за нубийскими рабами». «Торговец с живым товаром нуждаются в охране?» — удивился Свен. «У меня много врагов», — ответил тот. «Или знамениты на весь мир воины чего-то опасаются?» «Они опасаются только предательства», — вместо капитана ответил Юрген, подходя к борту. Повернувшись к Сигурду, он тихо приказал. «Позови книга Чея, только тихо». Кивнув, молодой воин ловко проскользнул между развалившимися прямо на палубе воинами и, толкнув Вадиму, указал ему на капитана. По доброй солдатской привычке он дремал, привалившись к борту прямо на грибной банке. Моментально проснувшись, Вадим поднялся и, выглянув за борт, присмотрелся к незнакомцу. Тем временем купец и Свейн уже подбирались к самой важной части переговоров. Прислушавшись, Вадим понял, что говорят они на рамейском. Подойдя к капитану, он бросил на кормчего вопросительный взгляд. Шагнув к нему, тот тихо сказал, «Присмотреть к этому человеку, он хочет нанять нас в охрану». «И что здесь не так?» — не понял Вадим. «Он работорговец», — коротко ответил Юрген. Вадим сходу понял, что именно не понравилось кормчему. Занимавшиеся таким ремеслом люди просто обязаны были уметь хорошо управляться с оружием. Услышав, для чего их нанимают, Вадим чуть было не влез в торг, но вовремя опомнился. Если уж в его так называемые просвещенные времена торговля живым товаром процветала вовсю, то что говорить про это время? Помолчав, Вадим также тихо спросил. «Зачем работорговцам охрана?» «Вот и меня это удивляет», — ответил Юрген. «А что он сам сказал?» «У него много врагов». «Ну, это меня не удивляет», — фыркнул Вадим. «Не верю я ему», — тихо рыкнул кормчий. «Думаешь, ловушка? Но кому это надо? Для рыжего олафа слишком сложно». Эти копченые корольки постоянно воюют друг с другом. Иногда даже сами не могут понять, зачем и из-за чего. Тогда, может быть, стоит остановить его? Спросил Вадим, взглядом указывая на капитана. Не получится. Старый лис уже разошелся. Ладно, будем присматривать за этим купчишкой в оба глаз, вздохнул Юрген. Погоди. Объясни мне, чего именно он от нас хочет. Чтобы мы сопровождали его карак до Черного берега, прикрыли от нападения и вернули обратно. А Часто на них нападают, — продолжал задавать вопросы Вадим. — Бывает. На парусе ведь не нарисовано, что именно в трюме лежит. Так что бывает. — А что случается с рабами после захвата судна? — Когда как? Если торговец не сильно пострадал, его ведут в ближайший порт, где есть рынок рабов. А бывает, что топят вместе с рабами, — задумчиво протянул Юрген. — Часто они охрану нанимают? — Нет, стараются своими силами справляться. — Дело доходное, но уж больно хлопотное. Вот они и экономят на всем. — Странно все это, — протянул Вадим, вслушиваясь в разговор капитана. Придя к предварительной договоренности, с военкивком кивком головы попрощался с купцом, развернулся к воинам и с довольным видом произнес. — Готовьтесь, друзья, кажется, нам предстоит жаркий поход. — Капитан, ты уверен, что это подходящее дело для нас? — осторожно спросил Вадим. «Другого нам в это время года очень долго ждать придется», — пожал плечами Свейн. «И тебя ничего не настораживает?» «Странностей, конечно, много, но он предлагает хорошие деньги, так что я решил принять его предложение. К тому же нам лучше убраться отсюда подальше, пока наместник не решил, что его обманули. Драться с целой когортой солдат я не хочу». Понимая, что в его словах есть резон, Вадим неопределенно пожал плечами и вернулся на свое место. конце концов, он давно уже должен был быть мертвым. Так что волноваться из-за таких пустяков просто глупо. Еще через два дня их дракар вышел из порта и следом за купеческим караком двинулся вдоль побережья. Патруль римских солдат внимательно проследил за выходом кораблей из порта и простоял на причале до тех пор, пока паруса не скрылись за горизонтом. Стоя на носу дракара, Свейн с нескрываемым удовольствием вдыхал запах моря. широко улыбаясь и бросая на своих воинов веселые взгляды. Через две недели плавания, благодаря попутному ветру, они достигли южной оконечности Африки и, войдя в небольшую бухту, встали на якорь. С этой минуты они должны были дожидаться, когда купец загрузит свой карак и решит отправляться обратно. По договоренности на берегу торговец был предоставлен самому себе. Деревня аборигенов, располагавшаяся в бухте, огласилась криками и боем барабанов в тот самый момент, как корабли бросили якоря. И теперь эти там-тамы не смолкали ни на минуту, выводя воинов из себя. Прислушавшись к их бою, Вадим вдруг понял, что там-тамы звучат не только в деревне. Рокот раздавался то громче, то тише, словно не переговаривались между собой. Ухватив проходившую мимо кормчего за плечо, Вадим быстро поделился с ним своим наблюдением. Прислушавшись, Юрген мрачно выругался и решительно направился к капитану. Выслушав его, Свейн неопределенно пожал плечами и спросил. «А от меня ты чего хочешь?» «Нужно выставить часовых и внимательно отслеживать передвижение этих рыбаков. Кто знает, может, не только наш купец торгует рабами», — задумчиво проворчал Вадим. «Из северян плохие рабы», — гордо выпрямившись, ответил Свейн. «Знаю, но зато из них получаются хорошие гладиаторы», — усмехнулся в ответ Вадим. «Хочешь сложить голову, потешая черномазых зрителей?» «Что-то я не слышал, чтобы эти копченые устраивали подобные развлечения. с сомнением проворчал Свейн. «Все однажды случается в первый раз», — философски ответил Вадим. Несмотря на весь свой скептицизм, Свейн не стал пренебрегать правилами безопасности, выставляя каждую ночь по нескольку человек в охрану. «Но это не помогло». На пятый день пребывания их корабля в бухте на берег выбежал один из подручных купца и, столкнув в воду пирогу, принялся лихорадочно грести, направляя ее прямиком к Драккару. Заметив его, часовой подал сигнал, и вскоре весь экипаж наблюдал за приближающейся пирогой с оружием в руках. Подогнав лодку к кораблю, человек с трудом взобрался на борт по сброшенной ему веревке и, упав на палубу, жалобно простонал. «Воды...»